настоящие охотники за галлюцинациями. Первая серия. В кабинете главного редактора местной газеты сидело четыре человека: два молодых сотрудника, редактор и главред. Главред выглядел хмурым, словно съел лимон вместо апельсина. Ну что, все собрались? Почти. Большинство на выезде. Так, кто нужен, те на месте. Что ж, дамы и господа, у меня для вас важное сообщение. К нам кто-то едет? Уже приехал. Пушистый маленький зверек подкрался незаметно и больно цапнул меня в самое сердце. С вами что-то случилось? Да. Да. Я дожил до того времени, когда сотрудники газеты, люди с профильным образованием начинают неправильно писать вся и вся. Меня без ножа убили. Вы уверены? Безусловно. И даже назову этого убийцу. Максим Игнатов. Не может быть. Статью видишь? Вижу. А ошибку видишь? Mm -hmm. Нет. А, вот, вижу. Не моя. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. И не моя. Чудесно. А чья тогда? Не моя. Не наша. Может, компьютер ошибся? Компьютер вообще не в курсе правил русского языка. Ему все видится единичками и ноликами. И вообще, если не вы, то кто? Диверсия конкурентов? Так, сейчас проверим. Тори, <свёк> напомни-ка мне правила правописания в данном случае. Если слово отвечает на вопрос «что делать», то оно пишется с мягким знаком «тся». А, Максим, а будь любезен, продолжи. А если «что делает», то без мягкого знака. Кхм. <свёк> Молодежь в курсе, старшее поколение тем более, тут ни малейших сомнений. Вы уверены? Да будет тебе известно, молодой человек, в старые времена даже двоечники знали ответ на этот вопрос. И что теперь делать? Давайте проверим уборщицу, а то у нее все вокруг ходить и ходить, полы мыть не дают. Да пудов! Это она вредничает! У нее нет доступа к компьютерам. Верно. Мда, темная история. Эх, так и быть, молодежь. Ограничусь строгим предупреждением. Но смотрите у меня, чтобы больше никаких глупых ошибок. Стыдно. Никогда. Ни за что. Я запомню. Ладно, теперь к делу. Максим. Ты уже придумал, какую рубрику собираешься вести? Ну, я еще думаю Завтра жду концепцию uh -huh. И напомню тебе банальную истину Чем увлекательнее статья, тем больше тираж Чем больше тираж, тем полнее кошелек Вопросы есть? Нет uh -uh. Отлично Тогда вставайте, идите и творите А заметите диверсанта, делающего ошибки Сразу ко мне Идите, идите. Угу. Я думал, тоже придумал себе тему. Придумал, но вечером понял, Глупость. А я рискнула бы. И я рискну, если не придумаешь что-нибудь этакое. Ну, ты главное не паникуй. Угу. У всех новичков стандартный мандраж. Идеи море. А как поделиться с начальством, так бояться, что туфта. И не поспоришь. Московское время 17 часов. Ну, Здесь вот и смене кранты. Идем по домам, или ты решил поработать к мне урочно? Мне за это не заплатят. Пошли, торик Отлично. Поможешь мне сумку донести до остановки? А, я так и знал, что твой вопрос не просто так. Угу. Донесешь? Запросто. Какая тяжелая сумка. У тебя там кирпичи, что ли? Там книги. На барахолке купила перед работой. <рес> Тори, ну зачем тебе эти бумажные? У тебя же есть электронные. Я люблю читать старые книги. От них такое ощущение, как знаешь, как у мальчишек от найденного на чердаке старого сундука. Там внутри может быть пусто или сплошной хлам. Но ощущение от прикосновения к древности ммм. Да, да, да, что-то в этом есть. Надо проверить, а то вокруг тоска и скукотища. Что это? Мне кажется, это шум из института. Посмотрим в сторис. А как же? Глазам своим не верю. Что тут происходит? Вот это да! Казалось, в институте шел самый настоящий погром. Но кто громил и разбивал, оставалось непонятно Стекла сами собой трескались и разлетались в дребезги. Кто это? Нехило, черты разбушевались. Простите, это вы про сотрудников института? Дура. <связывая> э Эй, парень! Порежливый с Ну, вы сами сказали, что… Ты глаза протри. Видишь, черти в буряне. Вы не видите, что ли? Да мы как бы трезвые. Я, я тоже как бы трезвый. Ну, участковый говорит, как бы не считается. Ничего себе. Какая муха их укусила. Простите, а вам это не мерещится? Слышь, дорога, ты дурь-то не мастила, лучше, лучше денег дай. Помоги, помоги на это, на, на поесть мне, дай. А пинка под зад не хочешь? Нет. А зачем тогда напрашиваешься? нет не, не, не даже знаешь Пинка да денег не. Ну и подавись, жлоп. А не пошел бы ты? куда подальше. Ого, страшно, страшно так, Ха -ха -ха. аж дрожу весь, напугал меня. Алкоголик с явным презрением продемонстрировал Максиму фигуру из трёх пальцев и быстро ломанулся через кусты, пока Максим не придал ему дополнительное ускорение обещанным пинком. Вот тебе, да чтоб у тебя аллергия на спирт появилась. И закуска поперёк горла встала. Толя, включаем камеру. Погнали. Перед нами незабываемое и пугающее зрелище. В здании института происходит погром. Вероятнее всего, сотрудникам не выдали зарплату, и они психанули. Максим и Тори переглянулись. В следующую секунду здание словно взорвалось. На всех этажах полопались стекла, и что-то невидимое посыпалось на асфальт вместе с осколками стекла. Максим не видел, что именно, но слышал, как по стеклу кто-то бежит. Чуть позже мимо Тори Максима промчался быстрый и единственный порыв ветра. Ай! Ай! Меня что-то укусило! М -м. Что, что укусило? Оса? С челюстями! Собака, не меньше! Здесь же нет собак! Правда, что ли? Максим посмотрел вокруг себя. Вокруг на самом деле не было никого на четырех конечностях исключая злобно выглядывавшего из кустов алкоголика. Странно. Не же меня укусил в самом-то деле. Порядок. Сняли. Вперед. Успеем к выпуску новостей. дори кажется, я понял, о чем буду писать в газете. О злобных алкашах не пойдет. Тупая чернуха у нас больше не катит. Ее только на экспорт в Европу. Там такое любят. не О странных событиях в городе. Институт покажут по телевизору, на Розы интригуются. А тут и я серией статей подоспею. Максим, там материалы на крошечную статью. На постоянную рубрику не потянет. Ну, разве не ты мне говорила, что наша работа состоит из выяснений уймы подробностей? Ну, да. Только не забудь, мы журналисты, а не разведка. Нет уж, мы именно разведка. Мирная, для внутреннего пользования. Сегодня же напишу первую статью. Или ты против? чему же я должна быть против? Пиши, что хочешь. Но мне интересно, что скажет на это наш главвредина. Ты что, сдурел? Сергей Игоревич, вы же интеллигентный руководитель Не-не-не, Тори Это дома я интеллигентный человек А на работе я злобный главред Одно другому мне не мешает А что не так, Сергей Игоревич? Да вообще все, Максим Мы, видишь ли, ежедневная городская газета О скучных бытовых событиях А ты читал название своей статьи? Я не просто читал Я ее придумал! Тогда представь, ты покупаешь нашу обыденно скучную газету, а на первой странице с заголовок... Э, как его там? «Здание института» Да, верно. «Здание института атаковано зелеными чертями». Представил? Ага, звучит прикольно. Проблема в том, что учредитель нашей газеты – гор-администрация, а не общество независимых фриков. Поэтому меня уволят сразу после выхода газеты. Точнее, меня направят к психиатру на экспертизу, а тебя уволят. Я. Но ведь это правда, Сергей Игоревич. Вчера по телевизору репортаж с места событий показывали. Я сам видел съемки. И можно. Они выходят на частотах ТВ-3. А нам никак. Это несправедливо. Максим, ты даже не представляешь, насколько... Но словам алкоголика в нашей газете веры нет. Такие люди видят много чего поверх обычной реальности, но... Но это не тема для нормального журналиста. Мы не можем описывать пьяные фантазии, даже если они пересекаются с реально происходящими делами. Но ведь кто-то же устроил этот погром в институте. Правильно. И что делает умный журналист в подобном случае? Он идет к пострадавшим и узнает, в чем дело А вот журналист, мечтающий о сомнительной славе, напишет про чертей Понимаешь меня? Да Вывод? Сходить в институт и все разузнать из первых рук Молодец А главное, надо суметь обойтись без упоминания чертей и прочей потусторонней чуши Наше дело – реальность Ясно? Яснее не бывает. Вот и чудно, Максим. Иди и твори. Тори, а твоя будущая статья о чем? «Особенности бандитизма средней полосы России. Древний исторический экскурс». А зачем нам такое диво? Вам не нравится название или тема? Честно говоря, и то, и другое. Ну, напоминает журнал «Юный натуралист». И насколько древне? 90-е годы 20 -го века. Погоди. Прошло всего лишь 20 лет. Но это же было в прошлом тысячелетии. Вот именно. И об этом уже никто не помнит. Не понял? Максим, а ты почему здесь еще? У вас очень большой кабинет, Сергей Игоревич. Я просто не успел выйти. Фух, думала живой, не выберусь. Ну и каков вердикт? В целом идея одобрена, но вот название рубрики придется поменять, как-то странно оно звучит. Подожди, то есть бандитизм Дикого Запада это звучит, а бандитизм средней полосы России нет? Примерно так. А ты почему не предложил первую тему? Ну я все-таки надеюсь пробить эту, про чертей. Ох, но главред ясно сказал, выдумки не наш профиль. Тори, в том-то все и дело. Помнишь, я вчера говорил тебе про укус? Да. Максим приподнял брючину, и у Тори округлились глаза. На ноге четко отпечатались следы чьих-то зубов. Вот холлинг-пухарь, Йохан. Ага. Вот я так думаю. Полный холлинг. Пухер Йохан. <пухель> что это, кстати? Это река в Тюменской области. Жесть. Короче, меня определённо укусила абразина, которая участвовала в этом погроме. А точно не собака? Да точно. Я сходил к знакомому ветеринару, и он подтвердил, что на моей ноге следы зубов невиданной зверушки. Так, покажи главреду. Не, не так быстро, Тори. Сначала я получу официальное заключение от специалистов, что был укушен не дворняга или алкашом, а кем-то еще. Против документов с печатями даже администрации ничего не скажет. Ну, круто. Ты даже меня заинтриговал. тебе Тори, да я сам себя заинтриговал. Теперь, пока не докопаюсь до сути, не отступлю. На следующее утро Максим сразу же отправился к институту. На площадке с фонтаном выступал директор. Рядом стояли и внимали речам сотрудники. Все, кроме четверки, болтающие далеко от основного сборища. Максиму показалось, что они не особо переживают по поводу погрома и озадачены совершенно другими вопросами. Решив послушать, о чем говорит директор, Максим подошел поближе и встал в последнем ряду. Стоявший рядом работник покосился на него и нахмурился, вспоминая, видел ли он раньше этого человека. Друг, а ты кто? В смысле? Обычный гуманоид, такой же, как и все. Реально, что ли? Вполне. А что, разве не похож? Не знаю. Раньше не сталкивался. В смысле? В смысле, ты зачем здесь гуманоид? И откуда свалился? Вчерашний погром случайно не по твоей имени? Погоди, я что-то не то сказал? Возможно. А ты в курсе, кто такие гуманоиды? Ну да, люди. Люди-аборигены. В смысле, папуасы? В смысле, хомо сапиус, земного происхождения. А, гуманоиды. Пассажиры или пилоты неопознанных летающих тарелок. Стыдно не знать такие вещи. Если честно, то мы такое не проходили. Это никто не проходил. Но знать надо. Так что тебе надо, инопланетный мигрант? Космическим дворником работать хочешь? Вообще-то я журналист. Решил написать статью о развитии вашего института. И кажется, не успел. Да, похоже. А что это было? У нас, похоже, андромный коллайдер Гамкунса. Здесь? Да вы с ума сошли! А вдруг черная дыра вырвется и поглотит всех нас? Да ну поглотишь. Так, закусит слегка. Слушай, ты на меня время не трать. Лучше подожди, пока директор освободится. С ним и поговоришь. Фабула нова истории в звуке.